Компания Storytel и издательская платформа Rugram представляют Марвейн Ветер Наследница темного королевства Читает Наталья Урбанская Глава 1 Да здравствует королева Стоя на вершине стоглавого утёса, утеса, нареченная Алаур Бренна Файер, последняя из дома дхану. Наблюдала, как врезаются молнии в тела живых и неумерших далеко внизу. «Будьте вы прокляты», — прошептала она. «Будьте прокляты все, кто мнил себя настолько безупречным и настолько сильным, что не желал слушать об угрозе. Будьте прокляты те, кто предпочитал ненавидеть друг друга и тратить время на склоки вместо того, чтобы объединить силы и выступить против общего врага». Красные, белые и жёлтые молнии разрезали небо на десятки фрагментов, косами смерти сплетались между собой и расплетались уже у самой Земли, только для того, чтобы поразить новую цель. Один за другим снаряды чистой разрушительной силы подучими звездами врезались в Землю по обе стороны от королевы. А Лаур оставалась неподвижна. Вопреки собственным словам, она и мысли не допускала о том, что заклятие врага может ударить в нее. Там под ногами протянулось плоскогорье Ареноа, бесконечная равнина, которую обитатели Бладрейха считали своим юго-восточным плацдармом, а дроу — обитатели обсидиановых гор, границей своих владений на северо-западе. Много веков прошло с тех пор, как наземные войны заставили народ Дроу перенести большую часть своих поселений под горы. Много веков минуло с тех пор, как пала диктатура великих жриц. Менялись законы и обычаи, но сами Дроу оставались теми же, что и прежде. И ненависть между кланами оставалась сильнее любой ненависти к обитателям наземного мира. «Мы никогда не вернемся на Землю». тихо произнесла Алаур, наблюдая, как очередная молния расщепляет надвое скалу. До тех пор, пока ненависть в наших сердцах сильнее любви. До тех пор, пока жажда власти сильнее любви к свободе. «Госпожа!» — голос гонца, бегущего вверх по склону, с трудом разорвал поток безрадостных мыслей. Алаур прищурилась, вглядываясь в полуночный сумрак. Несмотря на бесконечные всполохи цветных огней, Разглядеть лица бегущего она не могла. От грохота снарядов закладывала уши, и Алаур с трудом слышала собственный голос, когда задавала вопрос «Кто меня зовет?» Не услышали ее и те, кто стоял по обе руки от королевы. Алаур продолжала щуриться. Двое стражей беззвучно выступили вперед, заслоняя ее от возможной атаки. Королева не шевельнулась, даже не высвободила скрещенных на груди рук. Так и стояла, пока не сумела рассмотреть белоснежные волосы бегущего, собранные в высокий хвост. Острые уши, одно из которых надорванное с краю, украшали три серебряные серьги. еще одна такая же отсвечивала в брови. Черный доспех мерцал обсидиановыми пластинами в отцветах пламени. За спиной виднелся колчан, из которого торчали стрелы с разноцветным оперением. Красные, смоченные в масле, зеленые, пропитанные ядом, синие, зачарованные маги льда. Лук мужчина сжимал в тонких пальцах, руки его были протянуты королеве. к королеве. «Кхару!» — выкрикнула Алаур, с трудом перекрывая грохот взрывов. Она, наконец-то, узнала гонца. «Моя королева!» — молодой по меркам дроу воин, упал на одно колено, не обращая внимания на два направленных на него изогнутых клинка. Алаур изобразила рукой изящный, но торопливый жест, давая стражам понять, что опасности нет. «Мой верный друг», — тихо произнесла она и, опустившись на корточки, протянула руку разведчику. «Встань и говори, что тебя привело». «Я боюсь, мои новости вам не понравятся, госпожа», — произнес Кхару, не поднимая глаз. Зрачки его сверкнули в сторону, очерчивая фигуры двух других молчаливых спутников королевы, И Аллаур поняла, он не хочет говорить при них. «У нас нет ни времени, ни возможности сожалеть о чем то и таиться», сказала Аллаур, не скрывая горечи. «Говори, что бы ни случилось, мне лучше узнать об этом сейчас». Несмотря на приказ, Кхару медлил. Он знал госпожу достаточно хорошо. Аллаур не была ни злой, ни эгоистичной. Она искренне любила их, потерявшийся в собственных дрязгах народ. И кто бы что ни говорил о королеве, Кхару не хотел причинять ей боль. «Не бойся за меня», — так же негромко продолжила Алаур. «Все самое страшное, что могло произойти с дочерью дома Дхану, давно уже со мной произошло. Боюсь, моя королева, вы недооцениваете того, что случилось только что, того, что нас ждет, и того, что продолжает происходить сейчас внизу. К началу боя нам казалось, что силы равны, но на сферату владеют магией, куда более тонкой и опасной, чем та, что подвластна нам, чем та, какой мы могли ожидать. Алаур нахмурилась и перевела взгляд. Теперь через плечо к Хару она смотрела на залитую кровью долину. В воздухе пахло озоном, ветвистые молнии разрезали небо, пламя бушевало на черных камнях, пожирая тела погибших. «Говори к Хару», — мрачно приказала она, — «что бы там ни было, мы не отступим. Нам попросту некуда отступать. Я не позволю своему народу вечно прятаться в горах». «Не отступим», — с тоской подумала она про себя, — «если только Миления, королева-мать, не отдаст другой приказ. Воины Носферату, как и мы, способны управлять стихиями холода, ветра, воды и огня. Как мы и предполагали, Им недоступна земля. Но все эти силы, как и другие известные нам школы магии, лишь малая часть их мастерства. Хару сделал паузу, не решаясь продолжить, но, поймав напряженный взгляд королевы, все-таки договорил. «Они способны управлять разумом, госпожа. Покоряясь их силе, наши воины поднимают мечи против братьев». «Покоряясь их силе?» Не сдержав бессильной ярости, Алаур стиснула кулаки. «Стоит ли пенять на зеркало, коли рожа крива? Может, предатели попросту используют слухи, чтобы запугивать друг друга, и этими же слухами оправдывают желание избавиться от личного врага? Говоришь так, как будто не знаешь наших солдат». Алаур замолкла, внезапно осознав, что какова бы ни была истина, Хару не виноват в том, что происходит там, внизу. Как бы там ни было, моя госпожа, Кхару опустил взгляд к ее ногам, облаченным в высокие сапоги с отделкой из серебра. Наши воины могут ненавидеть друг друга, но они слишком боятся богиню, чтобы нарушить ее волю и обратиться на службу к ее врагам. Алаур бросила быстрый взгляд на женщину, стоявшую у нее за плечом, и снова посмотрела на долину. Договаривай, потребовала Алаур. «Что так напугало тебя?» «Наши отряды разбиты, королева». Кхару замолк, не смея взглянуть ей в глаза. «Нам не удержать перевал. Армии дроу больше нет. Ваш супруг и его мать погибли. У нас не осталось королевы, кроме вас». Аллаур молчала несколько бесконечно долгих секунд. Свобода и страх в одно мгновение навалились на нее неподъемной ношей, Но там внизу продолжалось сражение, и медлить было нельзя. Она, королева, должна была принять решение сейчас. Алаур выпрямилась и произнесла громче, перекрывая шум битвы. Так что же ты хочешь мне сказать? Икхару после недолгой паузы ответил также в полный голос, позволяя всем присутствующим вставке услышать последние слова. Госпожа, наша армия пала. королевы и ее сын, королева Миления, мертва. Ее сын, Элаук Эдзау, отправился к богине следом за ней. Услышав последние слова, Алаур оторвала тяжелый взгляд от долины, полный мертвецов, и посмотрела на главу отряда разведчиков. «Кто теперь правит подземным миром?» — спросила Алаур. Кхару молчал несколько секунд, затем упал на одно колено, и приложил руку к груди. Алаур обернулась на Вейла, сурового мужчину с двумя клинками за спиной, стоявшего по левую руку от нее. Тот медленно повторил жест к Хару. Алаур посмотрела направо, туда, где, скрывая лицо под низко надвинутым капюшоном, стояла прекрасная Эления, глава касты жрецов. Эления несколько секунд глядела королеве в глаза из полумрака капюшона, а затем тоже опустилась на одно колено. «Мир праху королевы», — произнесла Елене размеренно. «Да здравствует королева!» Губы новой королевы дрогнули. Она ни на грош не верила этой присяге и точно так же не знала, следует ли верить двум другим. «Что же вы молчите?» — спросила Алаур, переводя взгляд с одного на другого. «Ты, Елене, скажи». «Что твои боги советуют нам теперь?» Эления безмолвствовала. И по ее красивому и равнодушному лицу Алаур как ни старалась, не могла прочитать ничего. «Кхару!» Кхару тоже опустил взгляд. Все, что мог, он уже сказал. Алаур прикрыла глаза, силясь успокоить бешено стучащее сердце. «Королева!» — думала она. «Королева без армии, в королевстве которого нет!» Где каждый точит против каждого меч. Алаур никогда не избегала интриг. в землях дроу избежать их было попросту невозможно. Повидала она и достаточно воин, хотя ни одна из них не была такой масштабной, как та, что нынче подступила к границам королевства. Всю жизнь она ощущала себя проигравшей, проигравшей собственному супругу и его матери, захватившим власть, Которая по праву принадлежала дому Дхану. Вея! Алаур распахнула глаза и, вскинув голову, повернулась лицом к последнему из стоявших рядом. Ледяной ветер взметнул ее белоснежные волосы, и вспышки пламени отразились в зрачках. Аллаур смотрела на Дроу, который некогда был советником ее отца, но тот молчал. Королева стиснула зубы, чувствуя, что готова сорваться на крик. «Вейл, я жду твоего совета», — холодно повторила она. И без того тонкие губы собеседника сжались в едва заметную черту, а Лаур видела, как стискивают сильные пальцы рукоятку кривого клинка. «Неужели и он меня предаст?» — пронеслось в голове. В одно мгновение ее одолел страх, а Лаур не собиралась отступать, не собиралась сдавать город, не собиралась подчиняться врагу, но она не знала, как может продолжить борьбу. Вейл, наверное, знал. Но хотел ли? Аллаур не видела подобной решимости в его прищуренных глазах. «Я не провидец», — сухо ответил Вельт. «Если вы ждете, что я дам вам ответ на вопрос, на который ответа нет, королева, то вы обратились не к тому». Вейл скосил глаза на Еленю. «Могу лишь поделиться своими суждениями, А волю богов, пускай вам раскроет кто-то другой Алаур стиснула кулаки. Вы все говорите, что признаете меня королевой, но отказываетесь мне помогать? Я не отказываюсь, возразил Вейл. лишь предупреждаю, что смертен как и все. И посоветовать вам могу лишь то, что в силах смертных, а вам в свою очередь может не понравиться мой совет. Алаур разглядывала вейла, пытаясь прочитать значение этих слов по его лицу. Потомок такого же древнего рода, как и ее собственный вейл, пожалуй, тоже мог бы претендовать на престол, если бы только не был мужчиной. Женщин в старшей ветви дома Тайкаен не осталось. Приведенная в дом жена здесь бы не подошла. Но Алаур знала, что не в этом причина верности вейла ее матери. Они вдвоем помнили еще те времена, когда Дроу вели войны по всему материку, когда ее народ был народом воинов и не прятал голову в песок. Облаченный в обсидиановый доспех с белоснежными длинными волосами, трепещущими на ветру и темно-фиолетовым плащом, развивавшимся за спиной, Вейл сам походил на одного из воинов древности, каких вдоволь можно было отыскать на страницах книг, Но в жизни Алаур не встречала еще ни разу. Он не только мог бы быть королем. Необыкновенно отчетливо осознала Аллаур. Он исправился бы лучше меня. Алаур невольно покосилась на жрицу, которая никогда бы не допустила в королевстве Дрол такого позора. На черном нагруднике Вейла красовался старинный знак танцующих с клинками, а змеей — мировое дерево. Рукоять клинка, который, должно быть, передавался из поколения в поколение, как у всех старших воинов великих домов, испечряли черные драгоценные камни, слезы валькирий. И в то же время, глядя на тонкие пальцы своего ближайшего соратника, Алаур с тоской думала о том, что этот клинок, может быть, много десятков лет, не покидал ножен. Если он не заржавел... то лишь потому, что дроу слишком следят за собой, чтобы таскать на церемонии заржавленный меч. Алаур представила, как взлетает вверх и сверкает во всполохах пламени его драгоценное лезвие и усмехнулась собственным мыслям. «Никогда», — подумала она, — «воины нашего народа так же стары, как и сам народ». «Разве не ты должен вести наши армии в бой?» — спросила Алаур, старательно скрывая разочарование — грозившая пролиться наружу через ее голос. «Мы древний и воинственный народ. Я королева, но я женщина. А даже в подгорном королевстве война исконно была делом мужчин. Так скажи, что нам делать теперь?» Вейл отвел глаза. «Наша армия разбита», — повторил он. «Я не придумаю, как победить в одиночку тысячи на Носферату, моя госпожа. Я не маг». и не смогу ответить на вопрос, как рассеять их колдовство». Алаур в отчаянии закрыла глаза. Она владела магией и в это мгновение судорожно пыталась найти ответы на те вопросы, на которые другие отказались отвечать. «Если бы только у меня было время», — с тоской думала она. Алаур обвела окруживших ее дров взглядом, в котором читалась чистая ярость. Развернувшись в сторону равнины, она замахнулась и с глухим рыком швырнула в бездну сгусток воздуха. Раскручиваясь и увеличиваясь в размерах с каждым метром, вращающийся диск стремительно набирал силу урагана, чтобы далеко внизу столкнуться с молниями и пламенем, бушевавшими на поле битвы. У самого подножия холма, Рядом с тем местом, куда врезался снаряд, показались из ущелья трое бегущих существ. Один чернокожий и светловолосый, безусловно, принадлежал к народу дроу. Двое других, темноволосых и светлокожих, с яркими тонкими губами, к племени вампиров. Алаур молча наблюдала за тем, как разгорается схватка, и только когда Дроу начал проигрывать с яростным рыком, воздела руки и запустила в направлении поля битвы еще два снаряда. Вращаясь, шары клубящегося воздуха толкнулись в тела на сферату и отнесли их на десяток шагов назад. «Что в них такого, что мы не можем их победить?» спросила она, резко разворачиваясь к своей свите. Ответом ей снова стала тишина. «Королева!» — с горечью произнесла она. «Королева чего? Королева уничтоженного народа? Королевство, которое принадлежит империи крови?» Она снова обвела всех троих разъяренным взглядом. Белоснежные волосы нареченной взлетали на ветру и колыхались, будто клочья снежной бури. «Что же вы замолкли, мои верные, мои преданные друзья?» Первым голову поднял Вейл. Глаза генерала сверкали в отблесках молний, будто стальные клинки. «Если вы так считаете, то да». Алаур глухо зарычала, собрала в ладони еще один сгусток воздуха, но тут же раздавила его в пальцах, натолкнувшись на полное безразличие в глазах своего генерала. «Приказывайте», — сказал Кхару, спокойный за ее спины. Приказывать? а Лаура обернулась к юноше, нервно сжимавшему пальцы на тетиве лука. «Что я могу приказать теперь, когда вампиры стоят у стенки Рыса? Я говорила, я говорила, что нужно ковать мечи из серебра, я говорила, что они придут с севера, у нас было время, у нас была армия, у нас были силы. Но тогда вы не просили меня приказывать, не так ли?» Она замолкла, обводя ненавидящим взглядом своих командиров. «Ваша ярость бессмысленна», — проговорила Елене холодно, сверкнув из-под капюшона синевой глаз. «Мы лишь руки наречённой богини пауков. Доколе волей наречённой было сохранять мир, мы сохраняли мир. Если теперь вы прикажете убивать, мы будем убивать». «Убивать!» — под ледяными взглядами советников Алаур успокоилась внезапно и резко. «По-твоему, это поможет, Верховная?» Жрица молчала. «Или вам всем все равно, погибнете вы или выживете?» «Мы все лишь руки твои», — произнесла Еленя с напором, но в этой преданности Алаур чудилась лишь фальш. «Вейл», — бросила она, тяжело дыша, — «что ты предложишь?» Вейл посмотрел на королеву, не поднимая головы. «Вы можете принять бой, моя госпожа?» «Если мы успеем стянуть солдат из южных форпостов, возможно, ставка выстоит. А город?» Город сгорит. Алаура окинула кинула взглядом вековые, ни разу не павшие под натиском врага стены древнего города. Керрис был символом. Его падение стало бы падением народа Дроу. «Еще», — бросила она. Вейл помолчал. «Вы можете сдаться». Тихо сказал он. Алаур метнула в него свирепый взгляд. «В этом случае город выстоит, моя королева». «Но вы...» Он замолчал, и Елене продолжила за него. «Как победитель тот, кто ведет войско вампиров, может предъявить право на вашу силу». «На мою силу», — повторила Алаур, непонимающе. Некоторое время советники молчали. Он может потребовать ритуала передачи власти, закончила Еленя. Мы не допустим этого, торопливо добавил Вейл. Алаур все еще не понимала. Вейл и Елени переглянулись, будто уступая друг другу право дать объяснение, но никто из них так ничего и не сказал. Алаур отвернулась и сверху вниз посмотрела на поле битвы. Что ж, проговорила она медленно. Что бы там ни было, У нас нет времени ждать. Каждую минуту наши люди умирают в этой бесполезной войне. Она опустила веки, пытаясь смириться с тем, что должна сказать. «Кхару! Отправьте гонца! Передайте, мы просим перемирия!» Алаур развернулась и посмотрела на долину, где рассеянные по черным камням остатки армии Дроу метались в поисках путей для побега. «Какой смысл бороться за тех, — подумала Лаур, — кто не хочет бороться за себя?» Она стиснула кулаки и закрыла глаза, но стоило королеве опустить веки, как сильная рука с жилистыми пальцами сжала ее плечо. «Ты решила правильно, девочка моя!» — услышала она голос Вейла над самым плечом. «Правильно?» — переспросила Лаур с горечью. Что же ты сам не подаришь им свое тело и свою душу? Что же не пожертвуешь честью, чтобы спасти свой народ? Честь не имеет цены. Вторгся в разговор низкий женский голос, и, открыв глаза, Алаур со злостью посмотрела на жрицу. «Не имеет», — продолжила Еленя, «потому что ее никто не станет покупать. Главное выжить, а тот, кто жив...» Всегда сумеет нанести ответный удар. Алаур покачала головой. Ей больше не хотелось спорить. Этот бой был проигран. Не тот, что внизу, а ее личный бой за право быть свободной и решать, каким будет ее народ. Так учит твоя богиня, только и спросила она Ехидно. Не только моя, возразила Еления. Богиня всех подземных королев. Алаура открыла глаза и опять посмотрела вниз. Она не хотела быть королевой подземного мира. Дроу, о которых она мечтала, жили на поверхности земли. «Может быть, и есть мудрость в ее словах», — признала она вслух и стиснула зубы, продолжая наблюдать, как мчится через поле всадник на сером ящере. Белый флаг трепетал над его головой. Флаг, который Алаур, будь ее воля, — не подняла бы никогда. «Может быть, и есть», — повторила она про себя. «Только я обойдусь без мудрости подлецов. Пусть наемники думают о Дроу, что захотят. Ты права, Еленя, я еще жива. И покуда теплится в моих жилах кровь, я сумею нанести ответный удар. Всем моим врагам. Тем, что живут на земле, и тем, что прячутся под горой. Да будет так». произнесла она вслух. Пусть воплотится воля богини. Моей рукой.